Сказка вторая. Страшный, страшный зверь из далекой страны. В Африке, неподалеку от старинного города Капатуки, жил я, я жила то есть бегемот. И был у него маленький сын. Бегемотик. Вот однажды бегемотик спросил у своего отца. Папа. Ну? Ну, папа. Ох, да. А что такое р... Рома... Р... ромашка? О, ромашка? Да. Да. о о задумался, нырнул в болото, полежал немножко на дне, пофыркал, вынырнул <сосе> и сказал. О, Ромашка, это такой зверь, сынок. Какой? о о какой он, бры бры Бегемот снова нырнул в болото, снова полежал на дне, вынырнул и сказал... он ну какой-какой? Страшный. А а сколько у него лап? А, а, а, а лап? А сколько у него лап? Бегемот в третий раз нырнул в болото, в третий раз полежал в тишине, На дне все обдумал, вынырнул и сказал. Бррр. «Лап у него шесть, а, да. а не, хвост у него, как у слона, хобота а хвостом он может убить буйвола и, а, не, да оглушить тигра». А когда глаза у него зеленые, пасть огненные, клыки, как у кура как у зебры, есть крылья, но летает он редко. Редко летает. А когда? Что когда? Когда летает. Летает редко. Если только узнает, что где-нибудь живет непослушный бегемотик да тогда он прилетит Ох, тогда он прилетит клыками защелкает ногами затопучит обомьет постом и унесет Зовьется в небо и пресет над дунглями, над пустынями, над тиграми, над львами, над разными городами. А устанет, присядет на облако, отдохнет и дальше, и дальше, и полетит А куда? Что? Что куда? Ну, куда Бегемот закрыл глаза И долго стоял с закрытыми глазами И думал А не нырнуть не мне еще раз в болото Там тихо, прохладно Полежу, подумаю Глядишь, решу, куда может полететь Этот зверя ромашка Ох, И бегемот в четвертый раз Плюхнулся в болото И не вылезал Целый часть А когда вынырнул, увидел, что солнце уже закатилось, и бегемотик давно спит, укрывшись банановым листом, подложив под голову мягкую обезьяну. Бегемотик спал очень грустно, потому что, засыпая, думал, что где-то живет страшный зверь, ромашка, который уносит неизвестно куда непослушных бегемотиков. А маленькая серая птичка, которая прилетела в Африку только на зиму и услышала случайно разговор бегемота с бегемотиком, долго смеялась. <связь> Почему ты смеешься?